50 -го года Обнаружив Киев совершенно разоренным и непригодным для установления там епархиальной администрации, он отправился в Восточную Русь. Его неодобрение переговоров Даниила с папой явилось дополнительным мотивом для такого решения. Более того, Александр официально являлся киевским князем, хотя фактически находился в Новгороде. Тем временем междоцарствие в Монгольской империи подошло к концу, когда новым великим ханом был избран Монке в 1251 год. Это событие вызвало возобновление всех ярлыков на княжение. Однако, благодаря близкой дружбе между Монке и Бату и широким полномочиям, которые Монке дал Бато, русские князья в то время должны были ехать в сарай, а не в Каракарум, для подтверждения их должности. Между прочим, Бату, в свою очередь, поручил своему сыну и соправителю Сартаку, христианину, вероятно, нестарианской конфессии, управлять русскими делами. С этого момента русские должны были иметь дело только с Сартаком. Александр Невский без колебаний направился в сарай. Андрей Суздальский, однако, отказался совершить это необходимое путешествие. Если он рассчитывал на помощь Даниила Галицкого противостоянии хану, то он просчитался. галицкий князь еще не был готов к тому, чтобы оказать сильное сопротивление монголам. Сартак немедленно послал карательную экспедицию во Владимир. Князь Андрей Ярославич встретил монгольские войска возле города переславля суздальского Его армия была разбита, и он вынужден был бежать в Новгород. Оттуда он проследовал в Колывань, Ревель, известный теперь как Таллин, а затем стал искать убежище в Швеции, монголы разграбили Суздаль. После этого Сартак даровал ярлык на Владимирский стол Александру Невскому. Александра приветствовал по его возвращении во Владимир митрополит Кирилл, духовенство и множество горожан. Примечательно, что бояре не упомянуты в отчетах о приеме. Один из летописцев, однако, утверждает, что Андрей бежал в Новгород со своими боярами. По всей вероятности, владимирские бояре, как группа, поддерживавшая князя Андрея Суздальского в его противостоянии монголам, в то время противилась Александру Невскому и его политике лояльности хану. Для того, чтобы лучше понять мотивы поведения Александра Невского, следует сравнить их с мотивами Даниила Галицкого. В первую очередь важна географическая разница между двумя русскими государствами. Галич находился от сарая значительно дальше, чем Владимир. Поэтому Александр Невский, в отличие от Галицкого князя, не мог питать надежд на отстаивание своей независимости от хана. Даниил Романович, как мы знаем, рассчитывал на поддержку Запада. Александр не доверял Западу. В связи с этим следует особо подчеркнуть, что существовала отчетливая разница в характере западных государств, с которыми князьям приходилось иметь дело. Несмотря на конфликты князя Данила с Польшей и Венгрией, правители обеих этих стран были не более чем его соперниками, а иногда и друзьями. С точек зрения социальной и психологической, славянская Польша и полуславянская Венгрия относились к той же центральноевропейской среде, что Галич и Волынь. И наоборот, тевтонские рыцари и шведы, с которыми в юности Александр Невский встретился лицом к лицу, были в то время непримиримыми врагами Руси, пронизанными духом завоевания ими, интересами колониальной экспансии со всеми вытекающими последствиями. В то время, как Даниил Галицкий мог надеяться сделать Галич партнером Федерации дружественных государств, Александр знал, что если он когда-либо получит помощь Запада, то эта помощь будет оказана только на продиктованных Западом условиях. Получение защиты со стороны государства. Тевтонских рыцарей повлекло бы за собой признание их суверенитета Более того, даже с их помощью Александр не мог надеяться на то, чтобы защитить Владимир от монгольских войск.